Предложение госпожи Чхо, 1953 год. Четвёртый день рождения ее дочери выпал на субботу. Сунжу вытащила из нижнего ящика комода крошечная платьица Чунжу. Запах Чунжу на ткани уже давно выветрился, но платье напоминало о том, как та журчала, болтая, словно вода в ручье, и как она смеялась. Звук походил на рассыпающиеся по полу стеклянные шарики. Она почти на его видела, как Ченджу счастливо запрокидывает голову и протягивает к ней руки. Когда она возвращала платье в комод, взгляд ее упал на тонкий конверт на дне ящика. Она не смотрела на фотографии дочери с самого отъезда из Маари, и сегодня тоже не стала. Больше ей плакать не хотелось. В конце апреля госпожа Чхо спросила, разрешит ли Сунжу представить ее клиентам. Сердце Сунжу на долю секунды подпрыгнуло от мысли встретиться с группой мужчин, которые не являлись ее семьей, Но она согласилась и тут же пожалела об этом. «Я отчаянно захотелось поговорить с Кунгу». На следующий понедельник в зале она переоделась в традиционное корейское платье, которое она привезла с собой. И, ожидая, пока ее представит, смахнула невидимую пылинку с рукава, без причины почесала шею, потеребила концы пояса и попыталась улыбнуться. Ее сердце забилось чаще. Она сделала глубокий вдох. Когда мужчины начали прибывать к ужину, госпожа Чхов стала рядом с сунжу и представила ее каждому гостю. Это моя подруга, госпожа Йо. Мы учились в одной школе. Кто-то говорил с пониманием: А, тоже ученица школы Ихва. Другие просто кланялись. Из тех, кто пришел, четверо мужчин работали в парламенте. Один был доктором. 9 бизнесменами, шесть — чиновниками и один — профессором из университета Юнсе. Распивая алкоголь и наслаждаясь закусками, мужчины делились между собой мнениями о различных предприятиях и правительственных ограничениях и говорили об общих знакомых, которых не было в клубе. Госпожа Чхо ходила между столами — и время от времени садилась рядом с клиентом, чтобы побеседовать с ним, затем переходила к другому. Сунжо держалась поближе к госпоже Чхо и лишь кратко отвечала, когда мужчины задавали вежливые вопросы. В это время мисс Им стояла в конце длинного стола и наблюдала за реакцией клиентов, когда приносили блюда на ужин. Мужчины передавали друг другу алкоголь. Спустя некоторое время их жесты и мимика стали более живыми, а их речь менее осторожной и тщательно выверенной. Обсуждения становились все более пылкими, и откровений в беседах случалось все больше. Из всех гостей выделялся господин Ким, член национального собрания законодательного органа. Он улыбался и смеялся вместе с остальными, но в основном наблюдал. Говорил он очень редко. Он казался самым молодым за своим столом, и все же, когда он говорил, к нему прислушивались все. Примерно без пятнадцати девять мужчины начали уходить. Некоторые спрашивали сунджу, увидят ли они ее снова. Сунжу только кланялась в ответ. Госпожа Чхо попросила Сунджу задержаться. Когда они остались наедине, она спросила. «Всё прошло хорошо. Вам так не кажется?» Сунжу согласилась с этим. Госпожа Чхо принялась описывать каждого клиента по отдельности и добавила. «Они приходят сюда, потому что ценят то, что это место им дает. Здесь можно завести полезнейшие знакомства. Ни один из них не постыдится упомянуть даже в разговоре с женой, что частенько посещает зал. Когда клиенты снова увидели Сунжу через несколько дней, они вновь были очень вежливы. Их беседы открывали для нее целый мир, которого она даже не представляла прежде. Один сказал о том, что поедет в Вашингтон на конференцию». Другой спросил его, «Где вы учили английский?» Третий сказал, «Когда будете в Америке, прошу, навестите моего сына в Калифорнии. Он учится на доктора. В Америке ему пришлось начать все с нуля, потому что там в медицинский университет можно поступить только после получения степени бакалавра». Обязательно посетите большой каньон и Неагару. В парке Секвойя. Деревья такие высокие, что для полноценной фотографии мне пришлось лечь на землю. Иначе дерево не помещалось целиком. Они все говорили и говорили, когда в ней друзья. Сунжу этому завидовала. Их беседы заставили ее понять, какой замкнутый, бесцельный и эфемерный стала ее жизнь. Она вновь задумалась о том, что ждет ее в будущем. В одну субботу в середине мая Сунжу навестила госпожу Чхо в ее традиционном корейском доме, который выглядел новым. Госпожа Чхо сказала, что ее прежний дом был разрушен во время войны и ей пришлось отстраивать его заново. Они вошли в гостиную, и служанка принесла поднос с зелёным чаем. После чая и светской беседы госпожа Чхо сказала, «Я наблюдала за вашим взаимодействием с клиентами и за их реакцией. Я бы хотела предложить вам работать с нами. Платить вам будут достаточно». «К тому моменту, когда я закрою зал, вы будете финансово обеспечены». Идея работать в зале поначалу Сонжу шокировала. Но, опустив взгляд, она на мгновение притихла. Это могло бы положить конец ее волнениям насчет будущего? Она спросила, что в себя включает работы. «Я хочу, чтобы вы приходили сюда к девяти утра». «Чтобы скоординировать работу кухонного персонала до начала готовки», — ответила госпожа Чхо. «Вы с мисс Им будете нашими глазами и ушами, чтобы как можно лучше угождать вкусом наших клиентов. Вашей задачей будет следить, что все в порядке до начала обеда в 11 Наблюдайте и повторяйте за мисс Им». Каковы будут мои обязанности относительно клиентов? Утром и в период между обедом и ужином вашей задачей будет читать газеты, книги об искусстве, архитектуре, литературе, философии, истории, делопроизводстве и экономике. Книги вы найдете в гостиной. Я куплю больше при необходимости. Будут ли клиенты задавать мне вопросы? Я не эксперт в упомянутых темах. Вы всегда можете сказать честно, если чего-то не знаете. Временами вам понадобится сглаживать в беседе острые углы, переводя тему. Им нравятся разумные женщины. Эти мужчины получили прекрасное образование и путешествовали по Америке и Европе. Они не станут до вас домогаться и тащить в постель. Это они могут получить в других заведениях». Госпожа Чхо слегка махнула рукой. «Они подписывают контракт, когда вступают в клуб». Сказав госпоже Чхо, что даст ей знать о своем решении в следующую субботу, Сунджу поспешила домой. Ей ужасно хотелось, чтобы там ее встретил Кунгу. «Мне предложили работу». «Я смогу сама зарабатывать деньги», — сказала бы она ему тогда. Но, вернувшись домой и обнаружив, что там пусто и тихо, она сказала другое. «Почему ты умер?» Втайне она упрекала его за то, что он ее оставил. За то, что сдался. И в то же время она думала, каково бы ему было жить, сомневаясь в собственной совести» мучаясь виной и в конечном итоге презирая самого себя. Что бы тогда от него осталось? «Кунгу, мне придется принять это предложение», — сказала она мысленно. «Без дохода через два или три года деньги закончатся совсем. К двадцати она будет банкротом. Но контактировать с мужчинами в частном клубе... В глазах общества это будет выглядеть неприемлемо, вне зависимости от того, чем этот клуб являлся на самом деле. Несколько дней она ходила по дому из стороны в сторону. Затем сказала служанке, «Госпожа Чхо предложила мне работу в зале. Это эксклюзивный мужской клуб. Работа включает подавать мужчинам еду и напитки». И она тут же добавила, «Это не то, чем кажется». «Вам не нужно меня убеждать», — ответила служанка. «Вы беспокоитесь о том, что подумают люди, но кто они для вас? Не они платят за вашу еду. Кроме того, вам не помешает больше общаться с людьми». В следующую субботу госпожа Чхо собрала женщин в гостиной, чтобы объявить о найме Сонджу. Все улыбались и поздравляли ее. Когда восторги немного утихли, госпожа Чху сказала, «Еще одно объявление. Я хочу помогать людям искусства, так что планирую закрыть зал через 10 лет. К тому времени вы все еще будете в подходящем для замужества возрасте и сможете выносить детей. Надеюсь, за эти годы вы сможете накопить достаточно» чтобы больше не работать до конца жизни». Несколько минут все молчали. Мисс Им сказала, что она будет отсылать меньше денег своей семье. Йонги сообщила, что уже начала копить. Повариха сказала, что уже планировала к тому времени выйти на пенсию в любом случае. «Мне для жизни много не нужно», — заявила Киджа. Кроме поварихи, у которой имелись муж и сын, никто не говорил о том, чем они собираются заняться, когда зал закроется. Мис им, Йонги и Кеджа больше не смогут жить здесь после закрытия. Сонджу подумала, что надо бы купить дом как можно скорее. Через 10 лет Ченджу будет 14, еще 4 года, и они наконец смогут увидеться. В следующий понедельник госпожа Чхо объявила клиентам ⁇ Я счастлива сообщить вам, что моя подруга, госпожа Йо, согласилась работать с нами ⁇ Один за другим клиенты встали, чтобы поприветствовать Санджу. К концу второй недели работы в зале Санджу понемногу привыкла к ежедневной рутине. Приезжать на работу к девяти читать газеты и книги, следить за актуальностью меню на обед и ужин вместе с мисс Им, считать количество алкоголя и делать список покупок. Она проверяла чистоту тарелок, мисок и бокалов, прибиралась в некоторых комнатах, поправляла свою прическу и переодевалась в традиционное корейское платье за 30 минут до прибытия клиентов на ужин. Каждого клиента она приветствовала по имени и титулу, провожала плавной походкой к черной комнате, принимала у них пиджаки и вешала в шкаф. Затем она садилась с ними за стол, обеими руками подавала еду и напитки, слушала их пожелания по поводу блюд и говорила только, если к ней обращались. К концу третьей недели один из клиентов, бизнесмен, задержался после обеда. Он приблизился к Сунжу и предложил безо всякого стыда и колебаний встретиться где-нибудь в другом месте наедине. Потрясённая и раздосадованная, Сунжу посмотрела ему в глаза и сказала, «Вы глубоко ошибаетесь. Я не та, за кого вы меня принимаете». Развернувшись, Она поспешно скрылась в коридоре и направилась прямиком к женской спальне. Вошла мисс Им. и Унжо рассказала ей о случившемся. «Неужели я выгляжу такой наивной и доступной?» — спросила она. Мисс Им возмущенно ответила. «Ничего подобного. В нашем клубе он относительно недавно и не является постоянным клиентом». «Госпожа Чхо узнает об этом». Вскоре, когда госпожа Чхо вернулась в зал со встречи одноклассников, на которую уходила, она узнала о случившемся и заметно расстроилась. «Такого еще никогда не происходило». Она взяла Сунжу за руку. «Мне очень жаль, он сюда больше не вернется». Ее лицо покраснело от стыда. Сунжо в конечном счете перестала переживать об этом инциденте. Помогало и то, что все остальные клиенты продолжали относиться к ней с уважением, и то, что она могла всегда обратиться к другим женщинам зала за поддержкой. Однажды днем, во время перерыва, Сунжу обнаружила Киджу, сидевшую на широком подоконнике рядом с кухней. Та читала братьев Карамазовых. Сунджу отправилась в дальнюю комнату и спросила у госпожи Чхо. Киджа читает братьев Карамазовых. Ей правда нужно работать на кухне? Ей нравится готовить. По словам ее родственника, она училась в школе, но периодически из нее уходила, потому что ее передавали из одной семьи в другую. Но она все равно заядлый читатель. Ей 19, так же, как Юнги. Киджи, вероятно, хотелось бы получить и высшее образование, подумала Сунжу. Но почему она такая замкнутая? Она как будто не позволяла себе показывать эмоции или поддаваться влиянию эмоций других. Однажды Сунжу понадобилось купить немного мыла для рук в зал а Кедже нужны были книги. Купив мыло, они завернули в небольшую букинистическую лавку, где регулярно проходил обмен книгами. Лавкой управлял усталый мужчина средних лет. Явно и сам любитель чтения. Он, казалось, знал, что Кеджа уже читала, и вытащил для нее две книги из-под прилавка. Кеджа поблагодарила его и улыбнулась. Редкое зрелище. Через месяц Сунжу получила свою первую зарплату. Найдя в дальней комнате мисс Им, она спросила, «Почему госпожа Чхо так щедро нам платит?» «Наши клиенты платят за саму возможность присоединиться к клубу. Плюс ежемесячный членский взнос. Вне зависимости от того, приходят они или нет. За еду и напитки счет отдельный». Я сомневаюсь, что госпожа Чхо получает намного больше, чем платит нам. Это необычно. Интересно, что за этим стоит? Если у нее и есть какая-то личная тайна, то никому из нас она об этом не говорила. После короткой паузы мисс Им сказала гораздо тише. — Я была бы рада считать вас другом. — Спасибо. Мне не помешают друзья. Мисым опустила глаза, взглянув на Сунжу. «Наверняка вам интересно, как я начала здесь работать». Сунжу ждала, глядя на ее красивые чувственные губы. Мисым продолжила. «За год до войны мой муж выставил меня из дома, потому что я оказалась бесплодна. Я была замужем три года. С тех пор я слышала, он женился снова», И у него есть ребенок. Вы вернулись к своим родителям. Я не могла вернуться. Мой отец довел семью до нищеты своим алкоголизмом. Трудно поверить, что когда-то он был профессором в университете. Мисэм в этот момент выглядела такой уязвимой, что Сунжу хотелось обнять ее, как мать обнимает раненное дитя, но это было бы неуместно. «Они не в Америке». Пока они обе смотрели на японский сад снаружи, Сунжу злилась на то, что женщинами в этой стране так легко пренебрегали, выбрасывая их на улицу как вещи. Кунгу однажды сказал ей, его мать считала, что у женщины должны быть собственные деньги. Она и сама говорила второй сестре, что если бы родилась бедной, то работала бы до стёртых ногтей, лишь бы жить так, как она хочет. Теперь она твердо верила, что для многих женщин финансовая независимость означала свободу. Она решила обсудить этот вопрос с работницами зала. Им требовалось накопить сбережения в течение десяти лет. Весной сон посадила в саду бальзамин вдоль забора. Глядя на цветы в окно гостиной, она думала о том, как Чинжу показывала свои ногти, раскрашенные красными бальзаминовыми лепестками. Эти цветы напоминали ей о Мааре. Она скучала по людям оттуда. По семье второго дома и у Шамбудды. Интересно, не распался ли после ее ухода книжный клуб? Она надеялась, что нет. Почему-то вспомнилось, как свёкор рассказал Чинвон, что он велит привязать 100метровую веревку от каштанового дерева до железнодорожной станции, чтобы Чинвон могла съезжать по холму вниз. Этот образ по сей день смешил Санджу. Она услышала стук в ворота. Это была Мисо. Какой приятный сюрприз, воскликнула Санджу и проводила Миссу в гостиную. Пока они пили чай, Сунжу рассказала ей о своей работе. Мису изменилась в лице. Какое-то время она молча смотрела на сунжу, затем сказала: Мы не работаем вне дома, так делают только бедные. Она вздохнула и нахмурилась. Работа это только для мужчин, неважно каких. Женщины вроде нас таким не занимаются. У нас с тобой разные ситуации. Мне нужно как-то содержать себя, ответила Сунжу. Ей подумалось, что мису, должно быть, думает сначала измена, потом развод, теперь еще и это. На работе я узнаю больше об искусстве, политике, бизнесе и о том, как меняется мир. Это помогает мне понять, чего я хочу от жизни. Мису отвела взгляд. Мису, посмотри на меня. На моей работе не происходит ничего неподобающего. Но объяснять подробнее не было смысла. Глядя на профиль Мису, Сонджу подумала, вряд ли она когда-нибудь увидит ее снова. Их дружба подошла к концу, и она не могла ничего с этим поделать. Похоже, оставалось только смириться. Время от времени между мисс Им, Йонги и Киджей возникал конфликт, поскольку они не только работали бок о бок целыми днями, но и жили в зале. Сунжо понимала, что 24 часа находиться вместе — это нелегкое испытание для любого человека. В тот день Кеджа вошла в гостиную с подносом чая. Мисс Им взяла чашку и сказала Кедже, что клиенты снова хвалили их интересные блюда за обедом. «Я сказала им, что у тебя настоящий талант». Сунжу добавила, «Я не устаю поражаться тому, как красиво ты оформляешь гарниры». Кеджа развернулась и вышла из комнаты. Мисс Им бросила ей вслед. «Было бы вежливо сказать спасибо». Кеджа никак на это не отреагировала. С ней невозможно было завести светскую беседу, как бы мисс Им ни старалась. Юнги, с другой стороны, искренне хотела подружиться с кем-то своего возраста. Она бросала на Кеджо осторожные взгляды, потом решалась приблизиться, но получала, как правило, всего несколько отрывистых слов в ответ. Вскоре она начала ходить за Кеджей хвостом, задавая вопросы, или предлагая помощь. По большей части Киджа сдерживала эмоции, пока однажды раздражение не накопилось до критической массы. Повернувшись к Йонги, она угрожающе наклонилась вперед и, сжав кулаки, зарычала на Йонги. «В чем твоя проблема? Мне омерзительны твои сентиментальность и беспардонное любопытство». «Неужели ты не можешь хоть минуту посидеть спокойно?» Скрестив руки на груди, она выплюнула. «Угомонись уже!» Глаза ее горели яростью, и длинное лицо вытянулось еще больше. Юнги подняла на нее взгляд и тут же расплакалась. Схлипывая, она сказала. «Я просто хотела узнать тебя получше. Мы могли бы стать друзьями!» Почему ты такая злая? Сунжу мягко увела Юнги в сторону и сказала. Не говори пока с Джей больше. Лучше говори со мной и мисс им. Как только Юнги села в гостиной, мисс им стала просить у нее. Расскажи, госпожа ее, то, что рассказывала мне о том, как твой отец оттащил твою мать за волосы в спальню и избил ее, пока ты пряталась под домом как твоя мать кричала а потом начала стонать тут мисс им искоса бросила взгляд на сунджу, лукаво улыбнувшись в ней присутствовала какая-то жестокая жилка и сунжу это не нравилось к счастью юнги не заметила многозначительные ухмылки мисс им да я думала что отец убил ее думала следом он придет и за мной Какое-то время было тихо, так что я выбралась из-под дома и увидела, как мать выходит из комнаты вся в синяках. Но она улыбалась. Вскоре после этого отец покинул нас навсегда. Я была рада, что он ушел, но моя мать плакала целыми днями. Сунжу спросила, сколько тебе было лет? Семь. Сунжу и раньше замечала, что Янги — Часто пугалась чего-то, как будто преследуемая призраками прошлого. Но сразу же смеялась над собственной реакцией. В чём-то Йонги до сих пор оставалась тем невинным, сбитым с толку ребёнком, которым была в семь лет. Сунжу сказала себе, ей повезло работать со всеми этими женщинами. Она подумала о мису. Когда Сунжо приезжала в Сеул навестить мать осенью 1951 года, большинство горожан уже успели вернуться из эвакуации и продолжали жить как раньше. Отстраивали дома, ходили на работу, на учебу, в гости к друзьям и родственникам, покупали вещи в магазинах и на рынках. В июле спустя три года и один месяц после начала войны в 1950 году было подписано Корейское соглашение о перемирии. Северная Корея установила демилитаризованную зону на 38-й параллели, положив конец всем военным действиям между двумя странами. Чего же в войне удалось достичь такой высокой ценой, со смертями и разрушениями с обеих сторон. сун читала, что в Северной Корее последствия были даже хуже, поскольку туда сбрасывали бомбы войска союзных сил. Нация все еще была разделена надвое у той же параллели, что и до войны, и пыталась восстановиться, а война даже не закончилась по-настоящему. Если бы не эта война... Кунгу бы не расстался с жизнью. Он был бы свободен от тумана в голове и ужасных воспоминаний. Сунжо могла бы заниматься раскрытием своего потенциала, а не просто пытаться выжить. Одно утешение для Кунгу. Он был бы счастлив узнать, что бедным и угнетенным теперь оказывали помощь иностранные организации. Одно утешение для Сунжо. Она строила свою жизнь заново, с новой дружбой и растущим количеством сбережений. Она становилась независимой женщиной, и ее давнее желание изменить нацию к лучшему все еще не оставило ее. Однако на данный момент она решила сосредоточиться на своей дочери. В первую субботу августа ее мать и сестра снова появились у ворот. Как вы меня нашли? спросила Сунжу, проведя их в гостиную. Ее сестра сказала. Мы пришли к твоему старому дому и узнали, что ты переехала, так что я спросила у Мису. Она рассказала мне о твоей потере. Мне так жаль. Ее мать вздохнула. И всё напрасно. Зачем мать постоянно злила ее? Это не было напрасно. Моя жизнь, только моя. И не тебе ее осуждать. Голос ее прозвучал слишком резко, даже для нее самой. Ее сестра округлила глаза, но мать не дрогнула. На что ты живешь? Спросила она. Теперь уже Сонджу собиралась причинить ей боль. Мой бывший свёкор дал мне денег, когда узнал, что ты не желаешь моего возвращения. Мы с Кунгу открыли в банке счет на мое имя. Затем, прекрасно зная, как эта мать шокирует, Сонджу добавила. Я работаю в элитном мужском клубе. Ее мать сделала резкий вдох. Сестра тихо охнула. Почему? спросила мать с явным раздражением. У тебя ведь прекрасное воспитание. Почему? Сонджу рассмеялась. И правда. «Интересно, почему же?» Она все смеялась и смеялась. Пойдем, сказала мать своей младшей дочери, и они ушли. Почему все ее встречи с матерью заканчивались каждый раз одинаково? Почему она не могла быть похожа на свою сестру, послушную, неконфликтную и всепрощающую? Всё своё детство она относилась к сестре с безразличием тем или иным образом, давая то и понять, что ей не хватает характера. И все же сестра ни разу на нее не огрызнулась. Сунжу знала свои недостатки, и ей не нравилось то, как она поступала с матерью. Всю жизнь она чувствовала себя так, словно при каждом столкновении с матерью могла потерять себя. Инстинктивно ей всегда хотелось дать отпор. И все же она не сумела постоять за себя, когда дело касалось ее собственного брака. Она сожалела об этом все пять лет замужества. Попытавшись исправить эту ошибку, она обрекла собственную дочь на долгие годы без матери. Когда же она будет, наконец, свободна от своего гнева? На следующий день в зале Сунжу все еще думала о визите матери мисс Им яростно обмахивалась веером, чтобы облегчить августовскую жару. Она спросила Сунжу: « Почему бы тебе просто не похитить свою дочь? Никто из Мари не знает где ты живешь. Они даже не говорили в этот момент о Чунжу, так что вопрос прозвучал неожиданно. Идея, разумеется, была абсурдной. Никто извне не мог продержаться в деревне достаточно долго, чтобы ему не задавали вопросов. Свёкры в любом случае найдут ее. Тем вечером, однако, она перебирала в уме все доступные способы, чтобы увидеть Чэнжу. Экспресс-поезд не останавливался в Мааре, поскольку это была сельская станция, а значит, она не встретит в вагоне деревенских. В следующее воскресенье она прибыла на вокзал слишком рано, и ей пришлось выждать час, прежде чем она смогла сесть на поезд. Когда поезд стал подъезжать к Мааре, она выглянула в окно, изгибая шею. Взгляд зацепился за второй дом на вершине крутого подъема. Ее переполняли эмоции. Она заметила каштановое дерево и двух мальчишек, висящих на ветках, Чинжу нигде не было. Каждый понедельник мисс им спрашивала: "Ну что, ты видела Чинжу?" "Иногда я вижу деревенских жителей", отвечала Сунджу обычно. Сунджу пропустила свою поездку в первое воскресенье октября, чтобы помочь госпоже Чхо с ежегодной выставкой. До прихода гостей мисс им сказала ей, что госпожа Чхо известна своим наметанным глазом на многообещающих художников и уже многим помогла возвыситься и прославиться. Благодаря этому она легко привлекала коллекционеров и инвесторов на свои выставки. Многие гости были Сунжу незнакомы, но большинство из них знали друг друга. Один молодой художник покраснел, когда Сунжу сказала, что ей нравится его работа. К концу выставки 9 картин за авторством семи художников были проданы. В их числе была работа стеснительного художника. Возможность однажды увидеть его картины в Национальном музее была невероятно волнующей. Теперь Сун-Джу понимала, почему госпожа Чхо помогает этим людям. Сунджу сказала себе, что, возможно, тоже однажды сумеет сделать нечто подобное.